Глава двадцать шестая. «За кого же он принимает меня?» — думал Данилов, собираясь на работу. «Если за пришельца, или еще за кого, куда ни шло. А если за жулика, или за какого агента? И еще настрочит бумаги, куда следует, людей зряшным делом заставит заняться». Данилов решил, что надо истребить из памяти земского даже... И мельчайшие впечатления от знакомства с Андреем Ивановичем из Иркутска, и сидений сидении прогулок, словно бы и не было ни Андрея Ивановича, ни Маршанского ножа, я его Даниловой оплошностях во время гуляний с Кармадоном Земский должен был забыть. Николай Борисович в ту же секунду и забыл, в театре был смирный, к Данилову не приставал.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 и за какую платил. На четвертый день ее просьбы он поехал в гости. Клавдия одета была тщательно, словно бы Данилов стал интересен ей, как мужчина. Краску и тушь, навеки на ресницы она наложила под девизом «А лес стоит загадочный». И точно некая загадочность была и в облике хозяйки, и в ее словах.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 Такая игра бриллиантов мешала ему разглядеть щелму внимательно. «Для вечернего приема у королевы, — сказала Клавдия, — я шила еще и тюрбан из горностаев. Но к нему у меня другое платье, белое. Оно на той квартире у Войнова, и тюрбан там». «Жаль, — сказал на всякий случай Данилов, — тюрбан тоже Наташа шила». Нет, она не скорняк. Челма вышла у нее безупречная, но берет она дорого. И так решительно с меня запросила, будто я миллионщица. Это со своей-то? Это уже своя. Данилов, какой ты правы? Ты думаешь, это Наташа простая? Ой, нет. Поверь женщине, мы с ней вправду подружились, о чем только не переболтали.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 «Англию нам припрогнозировали», — сказала Клавдия и сразу же, словно бы в испуге, посмотрела по сторонам. «Хлопобуды? Хлопобуды!» — прошептала Клавдия. «Но наряды устареют. Что же их теперь было шить? Челма и тюрбан не устареют. Платье я заменю». «И это все твои тайны? и за них ты вызывала меня?»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 Крышку верхнего ящика отодрали, и Данилов увидел в ящике большой камень. «Камень какой-то», — сказал Данилов. «Ну и какой камень?» — спросила Клавдия. В глазах ее теперь были и торжество, и тайна, и предчувствие будущих радостей. «Я не знаю, а ты посмотри внимательно». Данилов осмотрел камень и общупал его, и запахи камня уловил, только что не попробовал его на зуб. «Лава, что ли?» — вспомнил Данилов о вулкане Шевелуч. «Лава!» — рассмеялась Клавдия. Минуты две она любовалась камнем, потом закрыла дверь кладовки и повела Данилова на кухню. Платье для королевы она не испачкала и не помяла, носить ей воды и челму ей нравилось, бриллианты, С двойным внутренним отражением по-прежнему играли на Клавдии, тут и там. «Да, она красивая женщина», — словно бы согласился с кем-то Данилов. На кухне Клавдия закурила и сказала, «Это лава, а через четыре года будут изумруды». «Два ящика изумрудов?» «Два, не два, а шкатулку заполнят». Данилов промолчал.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 Данилов молчал. «Это реальные деньги», — сказала Клавдия, так, будто Данилов с ней спорил. Данилов молчал. «И в том, как они возникнут из лавы, не будет ничего нечестного, никакого волшебства, а все выйдет по науке. Один ученый из одного НИИ — Азямов». Тут Клавдия стала смотреть по сторонам, но вряд ли кто, кроме Даниловы и мелких бытовых муравьев, гулявших по столу, мог ее услышать. Объяснить своими словами открытие Азямова было для Клавдии делом непосильным. Она принесла записную книжку, показала Данилову сделанный ею собственноручно рисунок разреза земли, показала, где именно пекутся из магмы, а потом и остывают изумруды. Рядом на страничке был график движения температуры и давления. «Ты тут все не поймешь».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 Откуда же твой Азямов? удивился Данилов, возьмет давление в два миллиона атмосфер. Давление у нас найдется, махнул рукой Клавдия. А зачем тебе лавы именно от Шевелуче? Азямов бьется, бьется, сделал открытие, выбил оборудование для опытной установки, но подходящей магмы не нашел. Такую лаву брать не знает. А я знаю. Откуда? Ах, да, хлопобуды! Да, хлопобуды, прошептала Клавдия, и обреченные бриллианты взблеснули на черной челне. Они, ясно, что не в порядке очереди, а они и моду на изумруду мне предсказали, и открытие Азямова учли, и на машинах из всех вариантов выбрали лаву от Шивелуча. Азямов они пока не знает. Я через верного человека наведу его мысль на эту лаву, вот и получу 37 изумрудов. Материал-то мой. Начну делать искусственные изумруды, они появятся у всех и станут стоить копейки, как стекляшки. Свои изумруды я получу через четыре года. Все решат, что они из горных пород, но у Азямова-то это будут опытные изумруды. Данилова вся история с изумрудами очень заинтересовала, объяснения Клавди его не удовлетворили, даже с высоты технических знаний Данилова слова Клавдии показались ему подозрительными. А может она и передала все верно, да ученый Азямов бродил по ложным тропам. Так или иначе Данилов решил выяснить, каким образом появляются изумруды.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 Но Клавдия взяла его за руку. «Данилов, изумруды, ладно. Я добыла еще один долговременный прогноз. Подожди тут». Она моментально принесла из комнаты сувенирный настольный сейф, новенький, с никелированной ручкой. «Сейф был как настоящий. Бутылки три в него войдет», — отметил про себя Данилов. Ключом Клавдия отворила бронированную дверцу сувенира и пригласила Данилова заглянуть в его недры. Там стопкой лежали документы. Изнутри к дверцу был приклеен лист белой бумаги со словами «Операция — лишние дипломы». Документы были дипломами. По большей части синими, лишь два из них этот отличников имели коричневые обложки. Данилов...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 в житейном творчестве последователей Епифания Примудрова. Виктор Петрович был учителем литературы. «Отдел кадров на дому?» — осторожно спросил Данилов. «Эти картонки мои. Я имею расписки». Все написавшие их отказываются не только от дипломов, но и вообще от прежних своих профессий. Честное слово дают.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 Кому девять тысяч, и тому и все 14, в зависимости от затрат, только чтобы пошли в санитары и в раздатчике пищи. Разве мы тратили деньги на образование? Государство и тратило. Ну и что? Если у обществу так потребуются люди в обслугу, оно хоть и свои затраты решит компенсировать. Сколько диплом стоил, столько с учетом школьного воспитания заплатят человеку, лишь бы он. «Согласился сдать диплом». «Странно все это», — покачал головой Данилов. «Так и будет. Припрет и будет. И теперь ведь сколько людей, что учились, изнуряли себя, спокойно работают и вовсе не по специальности, и не нужны им никакие дипломы. Вот я уже сколько приобрела? У кого за пятерку, у кого за двадцатку, у кого подороже, у кого бесплатно. А придет срок...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 «Я пошел. Это и были твои сумасшедшие идеи?» «Нет, главная моя идея иная». «Она есть? Ты ее уже получила от хлопобудов?» «Сегодня я тебе ничего не скажу». «Ну, смотри», — сухо произнес Данилов и направился в прихожую. Клавдия то ли подумала, что Данилов обиделся, то ли вообще не хотела отпускать его...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 Но мне сейчас хватит и не главных. Клавдия не лукавила, была искренней, говорила с полным к Данилову доверием, словно сейчас считала его равным себе, это Данилова растрогала. «Да нет», — тут же подумал он, — «это она так, со сверхзадачей. Ей нужны помощники в ее затеях, ящики или выкупать дипломы,